И изогнувшись, надавя и реже плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни. «Иди, что ли? Падай, эко! Че стал? то то Веселые, безобразные ругательства не замолкали. «Вы чего?» — вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих. «Господа тут, в избе самонорал, а вы, черти дьяволы и матершинники, я вас!»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 Кто чиня обувь, кто куря трубку, Кто до нога раздетый, выпаривая в шей.